Глава тринадцатая «Категорически тебя поздравляю!» Решил я подбодрить Серегу, как только вторая тройка финалистов вошла в лобби. «Это вообще капец!» «Думал, что все!» «Фуф!» «До сих пор не верю!» Распирали моего друга эмоции. «Если б не хил с посоха, с меня пиво!» «И не вздумай отказываться, понял?» «Сушит что-то!» «Попить есть что?» «Пошли к бару!» Там полно всякого. Вода, соки, газировок штук, двадцать видов, но сильно холодной не советую. Я с горечки как-то воды со льдом накатил, так потом три дня лежал в кровати. И пожевать бы чего, от нервов зубы аж чешутся. Уже бежал Серега вперед, как будто и не слушал. Финалисты, пятиминутная готовность. Вернулся металлический голос. Да в то в такое. Уже давился сэндвичем с курицей мой друг. Я же, по примеру, Алекса закинулся соленым арахисом. Двое новеньких также присели рядом и взяли по стакану сока. — Вижу, ты и с темным хорошо знаком. Повернулся ко мне Алекс. Наблюдательный быстро сообразил Алекс, что к чему. — Если я сдержу свое слово, то выходит четверо на двоих. У вас и так уровни большие, и сами вы ребята шустрые. К чему ты ведешь? Я уже догадывался, что он скажет. К тому, что нейтралитет соблюдать мне не с руки, буду честным. Рассчитываю минимум на хвост. А будь я в четверке, то шансов его получить мало. Меня из компашки своей сольет с первым, не отвечая, это очевидно. Так что без обид, как там тебя? Я не говорил «Друид, зови меня Друид». Я тут один такой, а если повезет, то и ник узнаешь. Короче, интересный ты тип, Друид. «Сегодня я в открытую хочу выступить против тебя. Только без обид. Ребята, поддержите?» Кивнул Алекс в сторону снайперов. «Попробуем. Ты все правильно расписал». Ответил сидящий ближе ко мне парень с окрашенными в темно-синий волосами. Второй, более высокий и худой, с обычной прической, как у меня, просто поднял свой стакан повыше. «Я тебя умоляю, какие обиды!» Ответил ему честно. «Чего-то такого я и ожидал». А Если не от Алекса, так и от Киры. Хорошо, что сказал все прямо и сейчас. Мог ведь и ударить из-под в самый неудобный момент. Гуд, но должок за собой оставлю. Со временем сочтемся. А ты, красавица, со мной? Решил я все же проверить и Киру, раз пошел столь откровенный разговор. Если пообещаешь защищать и угостить настоящей сушкой с лососем, то да. А то снесут меня первый. а в лапах только роллы, рис, водоросли, овощи и почти нет нормальной красной рыбы. Особо от крабовых палочек не отличаются. Договорились, если возьму голову или тело, обязательно поделюсь. Видишь, серьезно против нас настроены. Но давай постараемся отбить для тебя целый хвост. В принципе, расклад не самый паршивый. У нас небольшой перевес по уровням, как уже отметил Алекс. но мы проседаем в уровне, чего он озвучивать не захотел. Противники в составе двух дальников и плотного гибрида вполне могли победить при грамотном распределении огня. А вот затягивать бой им не с руки. Кира, опять же, какой-никакой лекарь. Даже странно, что в итоге эта хаотичная схватка вылилась во вполне сбалансированный мини-турнир на 3 Но не могло все быть так просто, а? Пока мы переводили дух и разбирались, кто есть кто, место сражения преобразилось. На центральной площадке сложили три столба в пару метров высотой из блоков газобетона. В мире магов они тоже появились, но уже как огненные гейзеры. И когда только успели... Что же, это ощутимо меняет тактику сражения. С одной стороны, элементалистам с упором на воздух теперь сложнее простреливать через всю арену. С другой, и мне, и той же Кире стоит попробовать до них добраться через центр, а значит, наверняка подставится. Либо организаторы гении, что смогли заранее продумать такое сбалансированное изменение, либо успели среагировать на наше разделение и реализовать одну из заготовок. Так или иначе, не зря владельца этой мини-арены взяли в альфы. Жизни восстановлены, мана восстановлена, все негативные и позитивные эффекты сброшены. Пробежали строчки перед глазами. А это уже свойство всех официальных арен. Некоторые подпольщики только сброс баффов могут организовать. А ману и хитпоинты иногда банками приходится добивать. Получается, разрабы в курсе, что тут мордобой устраивают. Решив, что это последний сюрприз на сегодня, я очень поторопился. Только мы прыснули в разные стороны, занимая выгодные позиции, как в центре появился... Четырехрукий чемпион камни и дерева. По сути, мини-босс демонов, с которыми сегодня уже встречались, чемпион, не дожидаясь снижения своих жизней до определенного значения, сразу призвал себе на помощь восемь каменных бесов двадцать пятого уровня, заполнив таким образом весь двор. Да так они и замерли, позволяя игрокам проявить инициативу. Испытание на силу и выносливость. Убейте чемпиона. и получите сертификат на пять бизнес-ланчей для двоих. Все, кто будет жив на момент смерти главаря каменных демонов, получат этот бонусный приз независимо от итогов битвы. Когда я выбежал во двор, стоящие до этого мелкие демоны тут же проснулись. Медленно, словно после долгого сна, они потянулись за мной. На них я пока отвлекаться не хотел и побежал по большой дуге в поиске спрятавшихся ребят. Увидеть не надеялся, а вот развести на «фаербол» вполне реально. Вернее, на воздушную пулю или серб. И в очередной раз меня удивили. Алекс выпрыгнул из-за куста, сбив с ног, и, оказавшись, сверху стал бить кулаками. В отличие от прошлого противника, он не забывал сносить хитпоинты и аватару. Толковый гад! Но быстро меня так не забить. И от реальных и от виртуальных ударов я закрылся руками... дополнительно прижав голову к своим кулакам. Да, бить по ней строжайше запрещено почти на всех уровнях турниров. Только кто сейчас разберет, случайно попал или специально, хотя я и попался, долго валяться мне не придется. И дело даже не в Сереге, который уже накидал на Алекса свои проклятия и активно ищет воздушников. Хвост из каменных бесов я не просто так собирал. По игровым законам, именно ко мне они тянули свои грубые ручонки. А раз на пути встал Алекс, то первым отхватил именно он. Что он стал терять здоровье быстрее меня? Впрочем, под защитой коры и с двумя слабыми регенерациями. Я бы скорее в реале сознание потерял, чем умер мой аватар. С пониженными показателями атаки и брони Алекс не смог долго устоять против нашествия живых камней. А когда сильно отвлекся, то и я мог выбраться и ответить коленом в живот. Особого урона не нанес, ведь он был одет в хороший комплект реальной брони. Но сильный удар сбил дыхание и дал мне пару секунд для разрыва дистанции. Пара шипов сверху, и дело закончено. Да только и у меня ситуация аховая. За спиной столб огня вокруг собрались бесы, да и снайперам ничего не мешает показать всю свою мощь. И чего я сервоприводы на ноги не поставил? Так бы и полетел на второй этаж. «Док! Метеорит!» Услышал я крик Сереги и поднял голову вверх. Сильнейшие заклинание. Школы воздуха и огня. Выходит, один из снайперов гибрид? Впрочем, мне уже не важно. Пережить попадание почти нереально. Эх, была не была. Я разворачиваюсь к демонам спиной. И, подпрыгнув, Залезаю на столб из газобетона. Жизни летят вниз с бешеной скоростью. А мгновенно не умер, а значит шанс выжить есть. Прыгаю на землю с другой стороны и бежать подальше и быстрее. Особенность метеорита не только в том, что он почти всю ману заклинателя тянет и наносит колоссальный урон вместо падения, а в широкой области поражения. Хорошая штука для пати-фарма на мелких мобах. когда времени на игру не особо много. Один собрал толпу, второй по ней бахнул. И можно час бамбук курить, восстанавливаясь. «Я жив?» «Да, я жив!» Смотрю на пометку в десять хитпоинтов и не верю своим глазам, уже одиннадцать. Но опасность никуда не исчезла. Справа ко мне уже бегут Серега и Кира, а с другой — два воздушника. Демоны все вернулись обратно в землю после метеорита, а вот босс, словно и не заметил снесенных 15%. Как стоял в центре, наблюдая за происходящим, так и остался. «Дарт, спасай!» — кинулся я к своим. «Пусть один снайпер и без мана, да только с моим запасом жизни ему ничего серьезного и не нужно. Впрочем, ситуация критическая и требует раскрытия козыря. Пакт крови — особый навык жрецов тьмы. Кира, лечи соседа! А ты...» Только успела вскрикнуть девушка, как Серега потерял 90% жизни. Я же восстановился на это же количество. Вообще, рискованный навык для поддержки, учитывая низкий запас очков жизни, сразу после применения жрецы были крайне уязвимы для монстров. Да и лечили, признаться, не сильно мощно по той же причине. Передавалось целью ведь 90% от своих, Впрочем, для игрока второй или даже третьей линии иметь такую волшебную палочку на случай, когда основной лекарь не справился, точно не лишнее. А с посохом Носферату темным отличиться тоже неплохо. «А вот и я!» Выпрыгнул я вначале во двор, а затем, пробежав пару метров, вернулся в коридор к своим целям. И как раз, когда был вне зоны видимости, передачи жизни и сработала. Соображали они слишком долго, Настолько ошеломило мое столь быстрое и сильное лечение. За что и поплатились. Я не стал с ними играться. Как бы странно это ни прозвучало. А сразу пошел в грубый ближний бой. Что в игре, что в реале. Захват, бросок одного на другого, выстрелы в упор и пинки ногами. Ни прицелиться, ни ударить в ответ возможностей не давал. Только сейчас я понял, насколько эти двое были слабы в реальной драке. Когда один вставал, то начинал судорожно махать руками. Особенно насмешил синеволосый. Закрыв лицо руками, словно забыл, что по нему бить нельзя, он побежал на меня. Да не рассчитал силы и вылетел во двор, прямиком стол столб огня. Я даже и не помогал ему курс корректировать. Второй, видя, как легко я с ними разделался, быстро сдался и не мешал добить себя чисто игровыми методами. То ли испугался, то ли понял, что шансов нет и получить лишний раз в ребра, даже сквозь защиту, не особо и нужно. Серебряный клык поврежден, вновь услышал я этот странный голос. Сейчас нейросети обладают настолько живыми, синтезированными голосами, что этот голос робота из двухтысячных годов не более чем антураж. Клык, значит, интересно, как ему удалось забить настолько прикольный ник. Ну ты и зверюга. «Так набросился, что я думал, убьешь их!» Спокойно подошел ко мне медленно восстанавливающий жизнежрец. Это я с перепугу. До последнего не верил, что метеор пережил. «Парни, может, поторопимся?» Он начал «регенить», кивнула в сторону последнего противника единственная девушка, вышедшая в финал. «Кира права, Идем сразу на него. Я почти фуловый, а ты с посохом вытянешь себе. Сколько нужно?» Я медленно пошел в центр. «Интересно, как смотрю со стороны? Достаточно пафосно?» «Ра-ра-ра!» Как будто попытался улыбнуться этот демон камней и дерева, накинувшись на меня. По-любому была какая-то зона, за которую он не выходил. Наверное, стоило вначале забить ему сколько-то жизней дистанционными атаками. Ну да ладно. Не хочу дождаться призыва еще одной партии услуг. «Ты меня не пробьешь!» выставил ему навстречу свои руки, отражая удары. В сражениях с монстрами было одно важное отличие — они били не по-настоящему. И когда я вот так защищал себя, то, мог быть, уверенным меня не пробьют. А вот в сражениях на арене сила, вложенная в удар, часто была важнее игровых параметров атаки. «Ну, чего ждете? Бейте по нему всем подряд!» — стоило поторопить союзников. Хоть большую часть повреждений моя дубовая кора и съедала, все же чемпион был очень мощным гадом. Никто никого не ждет. Так мы и стояли на месте следующие пару минут. Я вертел руками, как мельница, отражая нападения с четырех сторон. Серега и Кира уныло постреливали по нему, а наши уже мертвые соперники кричали в спину всякие гадости. Их вопреки моим ожиданиям не убрали с площадки, а просто попросили разойтись по углам. и не мешать дальнейшему бою. «Друид, ты жопа! Вот сейчас удар пропустишь и помрёшь!» Активнее всего был, как ни странно, Алекс. Один раз я всё же отвлекся, чтобы зыркнуть, но его улыбчивая рожа всё объяснила. Этого и добивался, а ещё и пропущенного мной удара. «Ага, так тебе и надо!» Вовсю смеялся он вместе с остальными. «Не злобно, нет, но всё равно очень противно!» «Ну ничего, мир магов маленький, ещё увидимся!» «Чемпион повержен!» а — наконец-то услышали мы. «Прости!» — тут же налетела на меня Кира и пихнула в столб. Секунда, мой сильно просевший бар хит-поинтов мигнул, и я умер. Девушка же, то ли опасаясь, что смогу увернуться, то ли подозревая, что против Сереги ей рукопашку не потянуть, прижимала меня еще несколько секунд. Да так и сама сгорела. «Эх, если бы не было защитной пластины, мне было бы сейчас приятно». «Хотя, стоп! Меня же первые стройки слили, и мне достается всего лишь хвост. Какого ты вытворяешь?» Только начал я, как она уже бежала к выходу. «Победитель майского турнира Дарт Мебиус! Ему достается тело дракона и сертификат на бизнес-ланчи! Вот это она тебя провела! Ай, девчушка, и молодец!» Шел к нам в центр Алекс. Он, кажется, совсем не огорчился поражением. Хотя, похоже, просто человек такой. Приятно было познакомиться Дубовой. Первым протянул он мне руку. «И мне!» — ответил ему рукопожатием. «И с вами тоже, парни!» Метеорит меня, признаться, нифигово удивил. Решил я поддержать атмосферу дружелюбия. Бой окончен, победители определены, и все страсти лучше оставить до следующей арены. «Драться не будешь?» — подошла к нам и Кира. «Блин, она меня определенно боится!» «Буду, но не с тобой. И не сегодня. Идем за призом?» «Кстати, с тебя правильная сушка. А то в хвосте их наверняка и нет почти». Решил напомнить, на каких условиях протащил ее финал. «Ну, штучки четыре, может, отложу. И то лишь из-за выигранного бизнес-ланча». Расслабленно выдохнула девушка, понимая, что я не сержусь за ее выходку. Алекс прав. Она воспользовалась ситуацией и сделала все правильно. а я, наоборот, слишком расслабился, за что и получил. «Кстати, народ, а вы в курсе слухов?» Первым заговорил Алекс, когда мы с пакетами еды вышли на улицу. «Говорят, в городе появился убийца магов».